Глава 6. В 51 год Мэдлин все еще была красива и обладала гипнотическим великолепием. Ее длинные темно-рыжие волосы не спадали изящными волнами, макияж скрывал чуть заметные морщинки вокруг глаз и губ, а глаза оставались все такими же — большими, зелеными, опушенными темными ресницами и полными такой беззащитности — словно она была готова вот-вот разрыдаться. На ней было надето светло-зеленое платье, скроенное так, чтобы подчеркнуть ее пышную фигуру, свидетельствующую о непреодолимой любви к шоколадным конфетам. вступив на порог, Мэдлин мелодраматично застыла. — Я могу войти? — спросила она звучным хриплым голосом, подняв одну выщипанную бровь. Фрэнсин посмотрела на гору чемоданов, которые таксист продолжал переносить на крыльцо. И, натянуто улыбнувшись, кивнула. «И ты?» «И всё остальное?» медлин почти подбежала к Фрэнсин и сжала её в объятиях Они были не похожи, как ночь и день. Если наружность медлин была окрашена в яркие цвета, пусть даже с возрастом эти цвета стали поддерживаться искусственно, то Фрэнсин была бесцветна. Все в ней было тонким или худым. Тонкий нос, тонкие губы, худое лицо, худые плечи, худые ноги, узкие бедра и отсутствие бюста. Какового у Мэдлин было, хоть и добавляй. — Как же долго мы не виделись, — прошептала Мэдлин. — Ты ничуть не изменилась. — Ты тоже. — ответила Фрэнсин. Она вглядывалась в лицо сестры с тревогой, ибо, несмотря на макияж, под глазами Мэдлин были видны тёмные тени, говорящие о бессонных ночах. медлин опустила Фрэнсин и с многозначительным видом посмотрела на таксиста, ожидающего оплаты. — Ты не могла бы заплатить? Я забыла взять с собой наличные. Фрэнсин пристально поглядела на сестру. Затем быстро прошла на кухню, где в спрятанной в буфете старой жестянке из-под печенья хранила свои деньги. Она не доверяла банкам. «Что случилось?» — спросила она, когда таксист удалился. «У тебя ужасный вид». «Ты всегда говоришь мне такие приятные вещи?» — отозвалась Мэдлин. Однако в её тоне не было ни следа колкости. Фрэнсинг муро посмотрела на чемоданы. «Все стоящие на крыльце». затем затащила их в вестипюль. Мэдлин открыла дверь главной гостиной, которую Фрэнсин всегда держала закрытой, и, уперев руки в бока, огляделась. Фрэнсин не переступила порог. Главная гостиная никогда не нравилась ей, ведь её окна выходили на кладбище. Сколько она себя помнила! В этом огромном камине никогда не разводили огня. и стулья и столы для закусок, расставленные на потёртом персидском ковре, никогда не использовались. Это была мёртвая комната, и Фрэнсин никогда ничего не делала, чтобы это изменить. Ей не нравились перемены, перемены несли с собой сложности. Она сморщила нос, когда из этой редко открываемой комнаты ударил крепкий запах застоявшегося табачного дыма. Это было странно, ведь сама она никогда не курила, и ясно давала понять, что курильщикам в её доме не рады. Фрэнсин была совершенно уверена, что её новые постояльцы не курят, потому что иначе она учуяла бы исходящий от их одежды запах табака. «Ты могла бы уделять дому больше внимания», — заметила Мэтлин. «Он нравится мне таким, какой есть». медлин грациозно повернулась на одном каблуке и, всё так же подбоченившись, прошла на кухню и посмотрела на чашку, стоящую рядом с блюдцем, и на чайные листья на её дне. «И я вижу, что ты по-прежнему большую часть времени проводишь на кухне», Фрэнсин пожала плечами. «И по-прежнему гадаешь на чайных листьях». Фрэнсин принуждённо кивнула. Медлин склонила голову на бок и внимательно посмотрела на старшую сестру. «Тебе некомфортно от того, что я здесь?» «Почему ты так решила?» Она терпеть не могла, когда медлин делала такие вот толковые замечания. Это шло вразрез ее обычным легкомыслием. «Это видно потому, как ты стоишь. Как неподвижно прямо. Ты всегда так делала». «Будто надеялась, что если ты не будешь шевелиться, тебя никто не заметит». Фрэнсин не видела ничего плохого в том, чтобы стоять или сидеть смирно. «Это же лучше, чем ёрзать!» «Она терпеть не могла тех, кто ёрзал!» Вздохнув, Мэдлин села за стол. Фрэнсин уселась напротив. «Что случилось с твоим мужем, с... с Джонатаном?» подсказала Медлен. и снова вздохнула. У него был рак лимфатической системы. В конце мы уже ничего не могли для него сделать. Только обеспечить ему покой. Это было тяжело. Из уголка ее глаза выкатилась слеза. Фрэнсин смотрела, как она стекает по напудренной щеке сестры и шлепается на стол. Это было ужасно, Фрэнни. Он был таким добрым человеком. Он заботился обо мне». Она с усилием сглотнула, пытаясь сдержать поток слез, и прошептала. «Мне его не хватает». Фрэнсин прочистила горло, и, надеясь, что это помешает Мэдлин окончательно впасть в истерику, к чему она явно была уже близка, спросила. «А что произошло с твоим предыдущим мужем?» Он, кажется, был спиритом. Себастьян был оккультистом. Он был душка. Но, в конце концов, у меня с ним не заладилось. А потом я встретила джонатона Она улыбнулась своим воспоминаниям, которые грозили вылиться в новый поток слёз. Мне очень жаль. Смущённо отозвалась Фрэнсин, поскольку не знала, что ещё можно сказать перед лицом неподдельного горя сестры. Этот Себастиан быстро добавила она, видя, что глаза Медлин наполнились слезами. Он имел обыкновение вызывать духи умерших. Разумеется, он постоянно проводил сеансы. К нему приезжали люди со всех концов страны, чтобы он им погадал. Он был по-своему знаменит. Медлин явно гордилась сомнительной славой своего бывшего мужа. как будто та распространялась и на нее саму. Фрэнсин не удивилась внезапному интересу Мэдлин к оккультизму. Сестра всегда перенимала интересы своих мужей, делая это с той же одержимой страстью, которую она питала к самому своему очередному мужчине, пока не захомутала его и не вышла за него замуж, после чего ее в конце концов охватывала скука. Её внимание было так же неустойчиво, как у мухи-подёнки. «Пожалуйста, скажи мне, что ты не пренебрегала защитой, когда имела дело со всей этой ерундой». Отвлёкшись от жалости к себе, медлин картинно закатила глаза. «Ну, конечно!» «Мама ведь и меня научила, как защищаться с помощью растений, а не одну тебя!» Немного смягчившись, Фрэнсин спросила. ты «Можешь привести примеры?» Испустив театральный вздох, Мэдлин распевно начала. «Корень дягеля, чтобы рассеять дьявольские чары. Дабы провидеть, потребны жжёные ноготки, срезанные в полдень. Ветка омелы защитит родных и близких». Фрэнсин фыркнула. «Хорошо, что ты использовала защиту. Правда, ноготки всё же не так хороши». Себастьян использовал их постоянно. Тогда этот малый шарлатан и идиот. Мэдлин насупилась. Ты опять за свое. О чем ты? А вот о чем. Если я говорю, что небо голубое, то ты всегда отвечаешь, что оно розовое или бесцветное. Вовсе нет. Постоянно. Неправда. Правда. Мэдлин вдруг резко выпрямилась и огляделась по сторонам. «Кстати, о призраках. Бри по-прежнему с тобой?» «Ты всегда выводишь ее из равновесия, когда приезжаешь. Так что я отослала ее на дуб во дворе, пока не начнет вести себя прилично». Она устремила на сестру укоризненный взгляд. «Ты же никогда не верила в существование Бри. Никогда не верила в существование привидений. Меня удивляет, что ты вообще заморачивалась с этими сеансами». «И всем прочим, чем занимался этот твой муж?» медлин открыла было рот, чтобы возразить. Затем закрыла его и надулась. «Верно», — признала она. «Но в них веришь ты». И в них верила мама. «Думаю, мне тоже хотелось бы в них поверить. И Себастьян говорил о них очень убедительно. Так что мне это показалось возможным». В кухне воцарилось неловкое молчание. Мэдлин избегала смотреть Фрэнсин в глаза и продолжала сидеть, уставясь в стол. Фрэнсин была уверена, что сестра что-то скрывает. «Почему ты решила вернуться домой?» Мэдлин пожала плечами. Фрэнсин хмуро посмотрела на опущенную голову сестры. Медлен — резко произнесла она, когда молчание стало невыносимым. «Ты ведь не была дома пять лет. Почему решила вернуться сейчас?» «Ты что, не слышала, что я тебе сказала? У меня только что умер муж. Разве этого недостаточно?» Сестра резко встала. «Я устала. Я поговорю с тобой позже». И она торопливо вышла из кухни, пока Фрэнсин не успела сказать что-то еще. Та сидела и слушала, как Медлин поднимается по лестнице, затем идёт по коридору второго этажа. Она просидела так долго, затем вздохнула и пошла делать свои дела. Начала готовить ужин, затем занялась работой по дому, прислушиваясь к его ровному дыханию. Ей было неспокойно. Она была сама не своя. Но раз в дом приехала Медлин, этого следовало ожидать. Ноги сами понесли её наверх, чтобы убраться в комнатах постояльцев. Киф, адрискал, относился к своим вещам небрежно, хотя и не доводил это до крайности. «Что ж, от молодого человека следует ожидать подобной неаккуратности», — Фрэнсен улыбнулась. «Пожалуй, в царящем в его комнате беспорядке есть что-то детское». «Киф», — решила она, — «это Маргаритка». Он неискушён и прост как дитя. Отметив про себя, что надо будет поставить в его комнату Маргаритки, Фрэнсин поспешила в комнату мистера Констейбла. Она порадовалась тому, что мистер Констейбл, судя по всему, человек опрятный и, похоже, каждое утро застилает свою кровать. Что до немногочисленных предметов его одежды, то они были аккуратно сложены в гардеробе. Фрэнсин удивилась тому, что он уже наложил на комнату отпечаток своей личности, расставив по ней семейные фотографии в рамках. Миссис Констейбл была довольно красивой женщиной. Во всяком случае, Фрэнсин предположила, что женщина на фотографии — это его жена. На этом фото они вместе смеялись. Безыскусно. Оно, видимо, было сделано, когда они не знали, что их снимают. На нескольких других фотографиях были запечатлены две девочки, которые могли быть только его дочерьми. А на прикроватной тумбочке рядом с фото жены стоял групповой семейный снимок. Эти фото говорили о том, что члены его семьи любят друг друга, что они не просто связаны чувством семейного долга, а питают друг другу искреннее расположение. Прежде чем выйти из комнаты, Фрэнсин в последний раз огляделась по сторонам. Здесь чувствовались заботливость, преданность родным и терпение. Пожалуй, из всех цветов лучше всего мистеру Констейблу подходит остильба. Она видела несколько стеблей остильбы возле сарая. Надо будет срезать их и поставить в его комнате. Закончив убирать спальни, Фрэнсин подмела длинный коридор, идущий вдоль всего дома и высокопарно именуемый Нижней галереей. Стены здесь были увешаны портретами предков Туэйтов, старыми, закопченными, потрескавшимися. Их имена значились на нижних частях рам, выведенные напыщенными золотыми буквами. Фрэнсин редко смотрела на эти портреты. Они были частью обстановки дома. и она принимала их как данность. Обычно Фрэнсин вела себя терпеливо, но только не в этот вечер, когда она ждала, чтобы Мэдлин проснулась. Ей очень хотелось заглянуть в комнату сестры, но Фрэнсин удержалась от искушения. Хотя их и связывали кровные узы, она не могла вот так запросто зайти к ней. Вместо этого уселась на один из старых стульев, стоящих в нижней галерее, с которого открывался вид на весь коридор западного крыла, и стала ждать. В доме слышалось тихое тиканье часов. Он ожидал вместе с ней. Она всегда считала, что её дом обладает своей собственной индивидуальностью. Тактичный, но внимательный к тем, кто жил в нём прежде. Живые не помнили их, но сам дом их не забыл, и это утешало. Однако, хотя дом, казалось, продолжал оставаться внимательным и бодрым, его пронизывали напряжение и нервозность. В его воздухе чувствовалось некое раздражение, странная тревога, которая струилась по галереи и отражалась на угрюмых лицах предков Фрэнсин, глядящих на неё. Она не услышала, как отворилась дверь спальни Мэтлин, а потом уже стало поздно. Фрэнсин вскочила со стула и с недостойной торопливостью сбежала по лестнице вниз, затем вбежала в кухню, где бросилась к плите, как будто она возилась здесь всё время, пока в кухню не зашла Мэдлин. «Ты права», — без прелюдий начала та. «Я действительно приехала домой не без причины». Фрэнсин отвернулась от плиты, ожидая, когда сестра продолжит. «Я хотела приехать раньше». Но мы узнали об этом только незадолго до того, как у Джонатана диагностировали рак, а потом медлен неопределённо махнул рукой, чтобы выразить всю огромность своего горя. Узнали о чём? Думаю, тебе лучше сесть. Фрэнсин едва не рявкнула, что она вполне может и постоять, но что-то в тоне сестры заставило её сесть. «Ну и в чём дело?» — вопросила она, когда Мэдлин медленно опустилась на стул и положила перед ней на стол тоненькую папку, которую немедля принялась теребить. Не поднимая глаз, она сказала. «Мама обманула нас». И вскинула ладонь, когда Фрэнсин в негодовании широко раскрыла глаза. «Просто выслушай меня», — быстро проговорила она. «Когда я только что познакомилась с Джонатоном, он много говорил об изучении семейных историй и всё такое. Он был изумлён тем, что я так мало знаю о моей семье, несмотря на то, что я выросла среди всего этого». Мэдлин неопределённо махнула рукой. «Он начал изучать историю нашей семьи. И я тоже ею заинтересовалась. Ведь есть нечто захватывающее в историях тех людей, которые и сделали нас тем, что мы есть. Я всегда считала, что история нашей семьи кажется скучной. Но у нас есть тайна, Фрэнни. Темная, ужасная тайна. Она подалась вперед. Ее глаза возбужденно блестели. Нас у мамы было не две, как она всегда говорила. У нас имелись четыре сестры и брата. Но эти слова почти что прошли мимо сознания Фрэнсен, потому что в ее строго упорядоченной жизни они показались ей лишенными смысла. «Этого не может быть!» Она покачала головой, сжав губы и чувствуя стеснение в груди. «Ты лжешь? С какой стати мне лгать? Тогда солгал этот твой идиот муж!» Либо речь шла не о нашей семье, либо он просто все это выдумал. Нас всегда было только трое. Мы с тобой и наша мама. Отец умер, и больше у нас никого не было. Мама сказала бы нам. Она сказала бы мне. Последние ее слова прозвучали как жалобное причитание Мне очень жаль, Френ, но это правда». медлен сделала паузу, настороженно глядя на сестру. «Ты когда-нибудь думала о том, откуда взялась Бри?» «Конечно! Я пыталась...» Фрэнсин пожала плечами, не желая объяснять ни свое любопытство, ни свои попытки выяснить, откуда взялась эта девочка-призрак. «Она всегда была здесь? Она просто привязана к нашему дому?» «Нет, Фрэнни. Она умерла пятьдесят лет назад». Она была нашей сестрой. Грудь Фрэнсин сдавила тревога. Сдавила так, что она едва могла дышать. Она посмотрела в открытую дверь на дуб, голые ветви которого качались над колодцем, хотя во дворе не было ни малейшего ветерка. Повернувшись к Мэдлин, она начала искать признаки того, что сестра лжет. Та никогда не умела убедительно врать. Но сейчас ее щеки не покраснели — и она не старалась смотреть Фрэнсин в глаза, как обычно делала, когда врала. Испытывая головокружение и чувствуя, что она не вынесет этого сочувствия, написанного на лице сестры, Фрэнсин уставилась на стол. — Расскажи мне, — прошептала она, сглотнув ком в горле. — Будет проще, если ты увидишь это сама. Мэдлин открыла тоненькую папку, и по столу пододвинула к Фрэнсин несколько листков бумаги. «Все мы были зарегистрированы в церкви Святого Сердца в Коннистоне. Но я не помню, чтобы мы когда-либо ходили туда. А ты?» Френсин покачала головой, хотя это не удивило ее, ведь мать никогда не имела склонности к официальной религии. Наконец она выдохнула воздух, скопившийся в ее груди. и глянула на выделенные желтым маркером имена на ксерокопиях страниц метрической книги, выведенные старомодным почерком. Наверху каждой страницы значилось «Рождение, зарегистрированные в приходе Конистон, графство Камбрия». 30 сентября 1961 года. Бри Элизабет. Туэйт Сельская община Хоксхеда. Пол Женский Отец Джордж Роберт твейт Мать Эленор Мэйбл Туэйт 13 августа 1962 года Агнес Ида Туэйт Мэйнер Сельская община Хоксхеда Пол Женский Отец Джордж Роберт Туэйт Мать Эленор Мэйбл твейт 21 декабря 1963 года Фрэнсин Лиллиан. Твейд Мэннер. Сельская община Хоксхеда. Пол женский. Отец Джордж Роберт Твейт. Мать Эленор Мэйбл Твейт. 16 сентября 1964 года. Виола Клементина. Твейд Мэннер. Сельская община Хоксхеда. Пол женский. Отец Джордж Роберт Твейт. Мать Эленор Мэйбл Твейт. 1 апреля 1966 года. Розина Сильвия. Twaitmanor, сельская община Хоксхеда, пол женский. Отец Джордж Роберт Твейт, мать Эленор Мэйбл Твейт. 26 января 1968 года. Медлин Биатрикс Твейтманер, сельская община Хоксхеда, пол женский. Отец Джош Роберт Твейт, мать Эленор Мэйбл Твейт. 19 ноября 1968 года. Монтгомери Джордж, Туэйт Мэннер, сельская община хоксхида пол мужской, отец Джордж Роберт Туэйт, мать Элинор Мэйбл Туэйт. Фрэнсен читала эти имена опять и опять, качая головой. Бри, Агнес, Виола, разина Монтгомери. Она не помнила этих имен, кроме Бри. Да это было просто имя, которое она придумала, когда была ребёнком. Но это вовсе не значит, что её маленький призрак и есть та самая Бри. Она не ощутила потрясения от внезапно пришедшего узнавания или от пробудившегося воспоминания, хотя должна была что-то почувствовать. Ведь, судя по датам их рождения, они все родились друг за другом и наверняка вместе росли. Должно быть, они родились мёртвыми. — сказала она, радуясь тому, что нашла этому логическое объяснение. «Для мертворожденных детей есть отдельная книга», — ответила Мэдлин, говоря тихо, как будто повысив голос, она могла нанести Фрэнсен непоправимый удар. «И у меня есть записи о наших крещениях, тоже в Конистоне». Она пододвинула к Фрэнсен еще два листка бумаги. Это единственные записи актов о смерти. Она беззвучно плакала. У Фрэнсин сжалось горло. Сперва она не касалась этих страниц, а только в ужасе смотрела на них. Ее руки дрожали, когда она, наконец, взяла их и прочла простые слова, допускающие только одно толкование. 26 июля 1969 года Была зарегистрирована смерть от утопления Бри Элизабет Туэйт и Монтгомери Джорджа Туэйта, самой старшей и самого младшего из детей семейства Туэйт. «Они оба утонули», — отрешенно проговорила Фрэнсин. «Как и отец». Но Мэдлин качала головой. «Мать солгала нам и об этом». Записи акта его смерти нигде нет. Фрэнсин похолодела. «Отец умер!» — твердо произнесла она. «Он утонул в озере Эстуэйт, возвращаясь из паба, когда ты была совсем малышкой. Мама говорила нам...» «Этого несчастного случая не было, Фрэнсин! Мама нам солгала!» Она покачала головой. Все ее существо не желало верить тому, что сказала сестра. «Тогда что же с ним произошло? У тебя есть все ответы, вот и скажи мне, что с ним сталось?» «Я не могу. Возможно, он умер, но это случилось не здесь. Иначе акт о его смерти был бы записан в метрической книге. Я не знаю, что с ним сталось». В глубине существа Фрэнсин зародилось семя смятения и пустило побеги, охватившие все ее тело, пока у нее не выступила гусиная кожа. Она не хотела слушать дальше. Она обожала мать, единственного человека, которому она безоглядно верила, который всегда поддерживал ее. «Зачем маме было лгать нам о смерти нашего отца?» «Не знаю, Фрэнсин», — ответила медлен раздосадованная упрямым нежеланием сестры принять правду. Затем глубоко вдохнула через нос и продолжила уже более спокойным тоном. «Я думала, ты, возможно, что-нибудь помнишь. Тебе же было уже пять лет, когда Монтгомери и Бри утонули». Фрэнсин покачала головой. «Выходит, ты ничего не помнишь?» «Нет. Я определенно не помню никаких братьев и сестер, кроме тебя. И я бы запомнила Бри». К ее глазам подступили слезы. «Бри была нашей сестрой Амми». «А я ее не помню!» Мэдлин протянула было руку, чтобы утешить ее, но когда Фрэнсин не отреагировала на ее жест, убрала ее. «Я знала, что это станет для тебя ударом. Думаю, когда Бри была жива, вы с ней были близки. Наверное, именно поэтому ты...» Она запнулась, затем продолжила. «Именно поэтому ты запомнила ее таким образом...» в качестве твоей воображаемой подруги. Фрэнсин проигнорировала ее сомнительный намек на то, что у Бри есть всего-навсего вымысел, порожденный ее полузабытым воспоминанием. — А что сталось с остальными нашими сестрами? — спросила она, и ее голос прозвучал хрипло от сдерживаемых эмоций. — Агнес, Виола, Розина. Эти имена были ей незнакомы. Однако теперь, когда они запечатлелись в ее сознании, ей казалось, что, быть может, в ее памяти остался какой-то отдаленный отголосок воспоминания, неясный как тень облака. Она наморщила лоб, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь о своем раннем детстве. Но так ничего и не вспомнила. Ни единого воспоминания, за которое можно было бы ухватиться. Она не могла вспомнить Бри. А ведь Бри была с ней всегда. медлен покачала головой. Я не смогла выяснить, что с ними сталось. Единственное упоминание о них — это записи актов об их рождении и крещении. Больше ничего нет. Фрэнсин сидела совершенно неподвижно. Но мысли ее лихорадочно метались. Она пыталась осмыслить то, что узнала. Но у нее ничего не выходило. Это было слишком неожиданно, слишком разрушительно. «Как давно ты это узнала?» Мэдлин неловко заёрзала на стуле. «Несколько месяцев назад», — призналась она. Фрэнси нашарашенно уставилась на сестру. «Почему же ты ничего не сказала мне раньше?» медлин замялась, затем ответила. потому что я знала, что ты отреагируешь на это именно так. По правде говоря, я даже не была уверена, что ты мне поверишь. Вздор! Тебе просто не хотелось отрываться от той беспорядочной жизни, которую ты ведёшь в Лондоне. Ещё одна пауза, затем Мэдлин кивнула. Да, отчасти так оно и было, согласилась она. И, обведя взглядом кухню, вздрогнула. Я знаю, тебе нравится здесь жить, а мне тут всегда было ненавистно. Но я в самом деле собиралась приехать и рассказать тебе, однако тут Джонатан заболел». Смягчившись, Фрэнсин принужденно кивнула, но все же не удержалась и сказала. «Ты могла бы позвонить мне или написать? Не выдумывай, Фрэнни, такие вещи нельзя сообщать по телефону или в письме». К горлу Фрэнсин подступили слёзы. «Нет, она не может и не станет плакать перед сестрой». Она резко встала и бросилась к двери, ведущей во двор. «Я видела их могилы!» — добавила Мэдлин. Фрэнсин замерла на пороге. «Что?» На лице Медлин было написано удивление, как будто её только что осенило. «Я говорю о могилах Бри и мангомери Они похоронены на нашем кладбище. В отличие от тебя, я не боялась его и гуляла там, когда была маленькой. Я помню, что видела их имена на надгробиях, но тогда они ничего для меня не значили». Фрэнсин кивнула, хотя сама она не имела ни малейшего желания заходить на кладбище, и торопливо подошла к дубу во дворе. «Бри!» — пронзительно позвала она. Голые ветки чуть слышно зашелестели. «Бри, пожалуйста, спустись!» Она сглотнула, не зная, как ей сказать маленькому призраку, что теперь она знает, что они сестры, но ничего не помнит о том времени, когда Бри была жива. Фрэнсин прождала под дубом не менее пяти минут. Бри так и не спустилась, но Фрэнсин знала. Она находится там и наблюдает.